Глава 13. К чести Риса он не стал спорить и доказывать, что я не права. Я и сама сомневалась в правильности сделанных выводов, но всё же решила высказаться. Признаться по правде, мои выкладки строились на интуиции, множестве просмотренных фильмов и прочитанных книг, ну, ещё немного логики. Дэир Рохус очень сильно нервничал для самоубийцы. Ему должно быть всё равно, что с ним станет. Раз он готов взорвать целый держабль ради достижения цели, либо он агрессивный фанатик, либо отчаявшийся человек, потерявший последнюю надежду. В обоих случаях поведение при допросе в сериалах обычно отличается от того, что я вижу сейчас. В первом он бы хамил и огрызался, развалился бы на стуле и бравировал своей мнимой мощью. Во втором потух и впал в прострацию. А вот если его вынудили так поступить, становится понятны тревожные взгляды на дверь, нервное движение рук и бегающие глаза. На лицо явное беспокойство, причём с каждой минутой возрастающее. Можно я с ним поговорю, предложил я неожиданно для самой себя. Дельхард обменялся долгими взглядами с начальником участка, что-то молчаливо выясняя, и наконец кивнул. Хуже не будет. Оптимистично прокомментировал он, открывая дверь и пропуская меня вперёд. "Приведи меня, не задачливый террорист", вздрогнул и собирался было вежливо подняться, но наручники, зацепленные за специальный крюк, держали крепко. Он неловко поёрзал и опустил взгляд, будто щербатый поверхность столешницы могла поведать ему ближайшее будущее. Я заняла пустующее стул напротив. Полицейский, проводивший допрос, при виде нас с Дельхартом подскочил, Я уступил место без лишних вопросов. Чего вам? Я всё рассказал, не выдержав затянувшейся паузы, рявкнул Дейр Рохус. Не всё, спокойно отрезала я, хотя каждая жилка подрагивала от напряжения. А если я ошиблась? А если что ещё хуже, он не поверит, откажется сотрудничать, и ребёнок пострадает. Вы забыли упомянуть, что ваша дочь в заложниках? По-прежнему тихо и невыразительно продолжил я. Несчастный, затряс со всем телом, бросая жалобные взгляды то на меня, то на дверь, то на стекло, отсюда совершенно непрозрачно и кажущееся чёрным. «Кто вам сказал?» «Это они сказали?» «Они говорили, что убьют её, пожалуйста, не дайте им её убить, девочка моя». Бедняга сорвался окончательно, обхватил голову руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону, невнятно подвывая. Мы с Рисом переглянулись. Трястовая я не испытывала. Да, я оказалась права, но радости по этому поводу не было никакой. Это означало, что у неизвестных, чуть не организовавших взрыв в дережабле, в заложниках сейчас ребёнок, и если мы не поспешим, её может не стать в любой момент. Лучше бы я ошиблась, честное слово. Я сейчас постараюсь ещё что-нибудь вытянуть, пробормотал мне на ухо Делихард едва слышно. и стремительно вышел из допросной. Меня немало удивило такое доверие, но я послушно осталась на месте. Пока Дейрохус в расстроенных чувствах, можно попытаться узнать о его нанимателях поподробнее. Возможно, с безобидной женщиной в моём лице он будет более откровенен. Двух полицейских с непроницаемым видом дежуривших у дверей не считаем, за мебель сойдут. Мы попытаемся помочь. Я старалась говорить как можно мягче и деликатней, чтобы не испортить наметившийся прогресс, но нам нужно знать больше. Когда её похитили? Я специально не спрашивала кто. Стоит мне сознаться, что мы понятия не имеем о ком речь, как мужчина замкнётся и перестанет отвечать на вопросы вовсе. Доверие к властям в нём не чувствуется. Вряд ли он жаждет сотрудничать с полицией, особенно учитывая, что ему наверняка пригрозили страшными карами. Если он расскажет, кто его нанял. Так что делаем вид, что в курсе всего и незаметно выведываем подробности. Переговорщик из меня так себе, зато психолог неплохой. Недором потратила полгода жизни на небольшой курс. Вести приём пациентов мне, конечно же, никто не позволит, тут образование, степень нужна, но прочесть состояние и настроение человека по мимике я теперь вполне могу. Когда твоя работа зависит от других людей и их эмоций, Нужно изучить их поподробнее, а то нарвёшься на неприятности и останешься без непыльного дохода. Два месяца назад, вздохнул Дейр Рохус, метнул быстрый взгляд на меня и вновь сконцентрировался на металлических браслетах. Мне прислали перед полётом локон её волос и сказали, если я не поднимусь на борт, пришлют палец. Я сглотнула, подавляя тошноту. Ну мороз. «Устроил ты мне каникулы, нечего сказать!» А если ребёнка давно нет? Её могли даже не убивать, а увезти куда-нибудь. Пойди отыщи одну семилетнюю девочку в огромной стране. И что теперь делать? Целых два месяца. Да за это время что угодно могло произойти. Опять же, возможно, рассуждения мои циничны, но с кого срезали те волосы, неизвестно. Может, припасли давно, а отправили только что. Надавить на безутешного отца, ады ирохус явно сильно любил свою дочь. Многого не нужно, хватило бы и угрозы похищения, но злоумышленники решили действовать наверняка. Как на вас вышли? Почему именно на вас? Побарабанив по столу пальцами, я решила зайти с другой стороны. Не сомневаюсь, что за зеркальным окном сейчас судорожно записывают нашу беседу, чтобы потом разобрать её по буковке. Не знаю, Истерично взвыл мужчину, вцепляясь в и без того растрёпанные волосы и начиная раскачиваться ещё сильнее. Я каждый день задавал себе именно этот вопрос. «Почему я? За что? У меня нет никаких особых умений. Я мелкая сошка, никому не нужен». «Вы нужны дочери?» — мягко, но настойчиво напомнила я. «И ради неё вы должны вспомнить каждую деталь. Только тогда мы вам сможем помочь». Я лихо объединила себя с местной полицией. Хм. Надеюсь, Дельхардт не будет сильно против. Но да и Рохус моей говорке, кажется, и не заметил. Да, да, вы правы. Он выдернул из шевелюры пальцы, выщепнув попряди с каждой стороны и снова сцепил их перед собой. Я нужен ей ни, я её единственная надежда на спасение. Для этого мне нужно было уничтожить тот дережабль, но я не справился. Что теперь будет? Я сглотнула пересохшим горлом. Курсы такому не учили. Вот что ему сейчас сказать? Если бы вы подорвали дерьможабыль, девочку всё равно бы не отпустили, не факт, что она вообще жива. Как-то эти варианты не успокаивают, они счасный без того на пределе. Вы замечали что-то странное до похищения? Перевела я вместо утешений разговора в другое русло. Может, вам делали странные предложения и раньше? Предлагали деньги, ещё что-нибудь, следили. Как-то же его выбрали. Не с потолка пальцем ткнули в первого попавшегося. Тут нужен особый профиль жертвы, чтобы любил ребёнка, был готов пожертвовать жизнью ради призрачной надежды на спасение дочери. К сожалению или к счастью, далеко не все на такое способны. За ним должны были наблюдать, и не один день, да и после похищения тоже. Думаю, Дельхард сейчас именно этим и занят. поднимает архивы с места работы незадачливого террориста, выискивает зацепки и ставит на уши агентов в районе проживания Дейра Рохса. То, что он поручил мне вести допрос, подкупало и немного пугало. Что это? Доверие к моим талантам и иномирному происхождению? Может, рис думает, у нас там все гении и сверхразумы? Страшно, боюсь подвести, не справиться. Вот перед камерой я могу изобразить всё что угодно. А когда речь о чём-то серьёзном, вроде человеческой жизни, сразу остро ощущаю собственное несовершенство. Надеюсь, я сумею помочь отыскать бедняжку. Желание что-то доказывать до Лихарту пропало. Если он ежедневно варится в подобной грязи, не удивительно, что ему захотелось в невесты чистый, непорочный цветочек, хоть дома отдохнуть от мерзости бытия. Другой вопрос, что сделать предложение напрямую тому цветочку не помешало бы. Но тут уж вопросы скорее к родителям Элис. А что флиртовать, полез к первой же красотке на борту, так мужику, ну или где? В конце концов, всё было абсолютно пристойно, в рамках, я бы даже сказала, целомудренно. Меня максимум за локоток подержали, ничего не предлагали, ни на что не намекали. Возможно, он просто проявил галантность, видя, что дама летит впервые и одна. Позадил бы в такси и помахал гипотетическим платочком. А я его уже чуть ли не в измены обвиняю. Глядя на поломанные судьбы и несчастья других, начинаешь остро осознавать, что у тебя на самом деле не проблемы, а так взаимное непонимание незначительное. Никто за мной не следил, дёрнул головой дыроху с хотя ни низа пару дней до похищения жаловалась, что за ней кто-то ходит, описать она его не смогла. А я проводил мы занятие, никого не заметил и решил, что он выдумывает. Ну, знаете, дети такие фантазёры. Если бы я только знал. Он взвыл с новой силой и принялся бить стол бом о стол. Полицейские, дежурившие у дверей, тут же распахнули их, впуская в допросную несколько дюжих коллег с сопровождением незнакомого полноватого мужчины в строгом костюме. Тот держал в руках характерный лакированный чемоданчик, который тут же поставил на стол и раскрыл. хищно блеснув шприцем, набирая из ампулы прозрачную жидкость. Дайра Рохуса скрутили в секунду и уложили лицом на стол, чтобы не сопротивлял лечению. Я поёжилась, не хотелось бы мне оказаться на его месте. "Немного успокоительного, ничего страшного", пояснил мне врач, загоняя иглу на всю устрашающую длину в руку Дайра Рохуса. Тот поддёрнулся ещё немного в железной хватке полицейских и постепенно обмяк. Да завтра проспит. Надеюсь, до того момента ситуация немного прояснится, и нам будет чем его порадовать. Вам бы тоже не помешало. Он многозначительно взмахнул использованным инструментом. Вы его хоть дезинфицируете иногда? Про одноразовые здесь паде не слышали ещё? Нет, нет, благодарю. Замахал я двумя руками сразу, поднимаясь и на всякий случай, стратегически отступая к выходу. Я и так в порядке. Мне голова трезвая нужна. Да, вы молодец, искренне улыбнулся он, защёлкивая чемоданчик. Не ожидал от барышни такого искусного ведения допроса. Поди, Дейрдельхарт учил? М-м, вроде того, пробормотал я, не собираясь распространяться перед посторонними о своём иномирном происхождении. Пусть лучше думают, что я блестящая ученица столичного гения. Здесь явно бы котворили Риса и считали его чуть ли не всемогущим. Признаться, мне очень хотелось, чтобы их мнение оправдалось, и бывший военный, а ныне председатель верхней палаты, спас ни в чём не повинного ребёнка. Правда, как именно он собирается это делать, я пока что представляла смутно. Вообще, что можно предпринять в мире, где ещё нет ни камер слежения, ни электронной базы преступников, ни даже общей картотеки отпечатков пальцев? Последнее я осторожно выяснила, пока любезный доктор провожал меня до кабинета начальника участка. Бессознательного Дейророхуса унесли, не слишком бережно и не особо церемонясь. Мне было его жаль, но себя куда жальче. Если бы не наша с Рисом слаженная работа, никто никогда не узнал бы, что кто-то похитил девочку по имени Бенигна. Максимум провели бы расследование падения дирижабля, улик, понятно, не нашли. Спасибо ли бы на несчастный случай дело с концом. Некая недо конца оформленная мысль мелькнула на краю сознания и пропала. Мы добрались до второго этажа, где заседал импровизированный штаб. В не слишком просторном помещении и без того занятом массивным столом и длинным во всю стену стеллажом с папками, было не продохнуть. Рез устроился на самом удобном месте в кресле за столом. Самому же Дейру Арнеру пришлось уйти с настуля для посетителей. Ему ещё повезло, таких стульев было всего два. Яня недолго думая уселась прямо на столешницу, заработав недовольный взгляд Дельхарта и одобрительный остальных присутствующих мужчин, и кратко пересказала нашему с Дейром Рохусом беседу. Подробный вариант лёг на стол в виде кипы отпечатанных листов почти одновременно с моим отчётом. Молодцы, здесь секретари оперативно работают. «Что делать будем?» Не особо надеясь на ответ, поинтересовалась я. Рис имел полное право послать меня, сказать, что это не моё дело и вообще выставить его он. Он помолчал, бегло проглядел текст стенограммы и, наконец, поднял на меня глаза. Я затаила дыхание. Выгонят или нет? Я уже поставил на уши всю полицию Кримхильда, особенно района, где жил Дейрохус. Сообщил он, наконец, я выдохнула. «Кажется, остаюсь. Мне обещали прислать отчёт по всем организованным бандам за последние полгода. Результаты проверок по личным делам знакомых и приятелей дыры Рохуса будут ближе к утру. Это дело не быстрое», — продолжил он, отодвигая стопку с допросом в сторону и подтягивая ближе увесистую адресную книгу. «Запчасти для взрывного устройства не так уж просто раздобыть. Они в магазинах не продаются, значит, нужно прошерстить военные склады». и точки ремонта и продажи бытовой техники. В тон ему продолжила я: а также авто и этих ваших модных сони вездеходов. Рис поджал губы, замер на мгновение, что-то прикидывая в уме, и наконец неохотно кивнул. Ты права. Там тоже могли разжиться проводкой и прочим. Дельхард плотно засела за телефон. Я же имела счастье оценить прогресс местной техники. Телефонный аппарат напоминал тот, что моя бабушка хранила как раритет, с крутящимся диском и циферками под ним. Очаровательно! Мне тоже позволили сделать один звонок. Рис сам предложил, а я не стала отказываться. Не хватало еще, чтобы тетушка начала беспокоиться. Дело шло к полуночи, а мы еще не вернулись в усадьбу.